Глава 17 Лев. Я смотрел, как Надежда надевает свои розовые туфли, в которых её щиколотки выглядели ещё изящнее. Чувствовал себя дураком и всё равно стоял, как истукан, даже понимая, что она уезжает. Да и что я мог бы сделать? Попросить её остаться? Но зачем? И в каком качестве? Что я мог ей предложить? О чём просить? Я не тот, кто ей нужен. Потому что не могу быть таким. Я умею только брать предложенное и находиться на расстоянии. Вот поэтому я просто молча смотрел. Она вышла на крыльцо и обернулась с каким-то ожиданием, что ли. Поймала мой тяжелый пристальный взгляд. Я не принц, красавица. Я чудовище. И мне лучше всего оставаться в своем логове. Одному. Спасибо вам за все, Лев. «Было приятно познакомиться. Всего доброго», — сказала она и начала спускаться с крыльца. «Впрочем, нет, дорогуша. Пусть я и чудовище, но так просто ты от меня не отделаешься. До скорого свидания». Думал, что это мои мысли, но, оказывается, пробормотал вслух. Надежда резко обернулась и уставилась на меня. Как бы смешно это ни звучало, но смотрела она с какой-то тайной надеждой. Думала, что остановлю. Очень глупо. Я не герой девичьих грез. Смотрел, как женщина, затронувшая что-то неизвестное во мне, какие-то неведомые струны, уходила прочь по садовой дорожке, обходя клумбы с розами. Я нажал на кнопку, и ворота открылись перед ней. Надежда ушла. Было в этих словах что-то очень тоскливое, безрадостное, безнадежное. Я вернулся в дом и закрыл дверь. Глупости. Вернись на землю, лев. Хотелось надавать себе пощечин, чтобы привести в чувство. Что за наваждение? Женщины нужны, чтобы снимать напряжение. И совершенно не важно, одна это сделает или другая. Это не имеет никакого значения. И чтобы доказать себе, что прав, я набрал короткое смс. Сегодня в 21.00. И отправила мили номер два. Тут же пришел ответ «Хорошо». Я усмехнулся. «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», как говорил великий поэт. «Нужно заняться работой». Я пошел обратно в кабинет и заметил в гостиной халат. Он лежал на спинке дивана, куда я сам его и положил. Нет, не так. Он валялся на спинке дивана, куда я сам его и бросил. «Определенно эта надежда плохо на меня влияет. Как я мог так поступить?» С трудом удалось подавить зарождающуюся панику при виде небрежно раскинувшегося рукава халата. Я сгреб его в охапку и быстрым нервным шагом направился в постирочную. Включил машину, засыпал порошок и собрался было уже положить халат внутрь, но что-то меня остановило. Я смотрел на мягкую белую ткань, которая касалась ее кожи, и вдруг, неожиданно для самого себя, поднес ее к лицу. Глубоко вдохнул, вбирая ноздрями легкий цветочный аромат ее тела. Надежда пахла розами. Стоп, что я делаю? Словно очнулся. У меня в руках была вещь, которую надевал посторонний человек. Это не гигиенично и просто глупо. С силой забросил халат в барабан машинки и захлопнул дверцу. Нажал кнопку пуска, чтобы не было желания снова повторить свой идиотский поступок. Из постирочной я вышел, ни разу не обернувшись. Хоть какая-то неведомая сила и пыталась, меня неизвестно зачем вернуть обратно. Херунда какая-то. Я вернулся в кабинет и сел в кресло. Снова открыл кейс с документами и попытался погрузиться в изучение личных дел сотрудников дизайн-продукт но никак не мог сосредоточиться и якобы случайно перебирал папки, пока её не оказывалось сверху. И тогда на меня смотрело лицо Надежды Игнатьевой. Нет, это просто невозможно. В очередной раз захлопнул папку с её файлами. Я не хочу на это смотреть. Прислушался к себе. Как ни странно, ощущения приближавшейся волны паники сейчас не было. И та, что случилась с гостиной, развеялась без следа. А ведь все шло не по плану. Я никак не мог сосредоточиться. Обычно только этого хватало, чтобы на меня накатило удушье. Вместо паники я почувствовал голод. Точно из-за этой гости так и не пообедал. Просто не могу смотреть, как кто-то жует и глотает передо мной. Двинулся на кухню. «Ой, я же еще там не убрал после неё. Пришлось все же остановиться и сделать дыхательную гимнастику. Глубокий вдох, долгий выдох. Глубокий вдох и снова выдох. Значит, все же чудо не произошло, как я надеялся. Я не исцелился. Да это и невозможно. Не в этой жизни. Я с опаской вошел на кухню. На столе было пусто, уже хорошо. И в раковине тоже. Правда, по стенкам белели брызги от воды. Ладно, она не знала. Простим я это. Открыл шкафчик для посуды. Тарелка, из которой Надежда ела, была здесь. Чистая. Только вот сначала нужно было её вытереть, чтобы вода не стекала в поддон. Непорядок, непорядок. Я схватил белое кухонное полотенце, вытер тарелку и промокнул поддон. Впитал скопившуюся влагу, Затем ещё вытер насухо раковину и понёс полотенце в постирочную. Пробыло у меня в доме пару часов, а сколько хлопот доставило. Наконец вернулся в кухню и смог спокойно поесть. Молодой картофель был просто великолепен, и курица получилась сочной. Но я не чувствовал удовлетворения от еды. В голову пришла одна непрошенная мысль, и я никак не мог от неё избавиться. «Ты не можешь так делать, это противозаконно, но я же только потестить новую прогу». «Ничего такого». Спорт с самим собой завершился победой льва, который желал посмотреть, чем сейчас занимается надежда, причем немедленно. Я не торопясь доел, хотя уже весь исходил нетерпением, вымыл посуду, насухо вытер и расставил по своим местам. Лишь после этого направился в кабинет. В два клика мышки запустил своё новое творение – «Леви Икс». Так я решил назвать эту нужную программку. Откинулся в кресле, пока она работала. Прошло не более трёх минут, и Прога сообщила, что соединение с удалённым пользователем установлено. Подключиться к устройству? Ну, разумеется. Щёлкнул по клавише Enter, отдавая команду. Через несколько секунд на моём экране появился другой с открытым браузером. Причём в адресной строке было вписано моё имя. Лев немолен Курсор мышки переходил со страницы на страницу, но нигде не мог найти желанного результата. «Да, стараюсь не следить в сети. Это чревато». Я усмехнулся. «Никуда ты не денешься, цыпочка. Могу поспорить» что скоро у меня будет третье амели